Глава пятая. «Жрать когда будем, сержант?» «Сегодня кормить не будут», — терпеливо объяснил Тристрам. «Вам выдали пайки, верно? Но вам полагается послать кого-нибудь на камбус за какао». «Я свой съел», — сказал Хоэл. «Я съел свой обед, пока мы торчали и ждали, когда нас возьмут на борт. Сущие наказание, вот как я это называю». Голодный до полусмерти, черт побери, и усталый в усмерть. И посылают меня, чтобы в меня, гоп побери, стреляли. Нас послали сражаться с врагом, — ответил Трестрам. Не бойся, у нас будет шанс пострелять. Он провел большую часть задраенного утра зачисткой своего пистолета, пожалуй, красиво сработанного оружия, которое, собираясь отслужить свой срок мирным инструкторам, никак не ожидал использовать. Он вообразил себе удивление на лице того, кого из него застрелит. Он вообразил, как это лицо взрывается клубами сливового джема, как стираются характерные черты удивления или еще какой-нибудь эмоции. Он вообразил себя самого, со вставными челюстями, контактными линзами и прочим. Вообразил, как вдруг становится мужчиной, совершая чисто мужской поступок – убийство человека. Закрыв глаза, он почувствовал, как воображаемый палец в его голове мягко спускает курок. Удивленное лицо перед ним принадлежало Дереку. В мгновение ока голова Дерека превращается в сливовый пудинг над стильным пиджаком. Открыв глаза, Трестрам тут же понял, каким его видят солдаты, с безумными прищуренными глазами и усмешкой убийцы. Отличный пример для подражания. Но солдаты скучали, капризничали, были склонны к задумчивости и не в настроении мечтать о крови. Они сидели, подперев подбородки ладонями, уперев локти в колени. Глаза у них остекленели от видений. Они передавали по кругу фотокарточки, а кто-то тем временем наигрывал на губной гармошке, самым меланхоличным изо всех инструментов. Солдаты пели. Мы вернемся домой. Вернемся, вернемся домой, вернемся летом или зимой, в полуденной зной или во тьме ночной. Вернувшийся с мрачными думами на койку трестрам почувствовал, как от грустной песенки его пробирает дрожь. Ему казалось, что он внезапно перенесся во время и место, где никогда не бывал раньше, в мир из фильмов и книг Невыразимо древний. Фельдмаршал Китченер, разжигатель войны гора Ботамли, тяжелые бомбардировщики, зенитки, эстрадные номера полевых концертов. Слова, ароматные и мучительно бередящие память, вливались в песенку подголосками. «Только стой и жди у садовой калитки. Будем мы вместе везде и всегда, Не блуждать мне в морях потом никогда». Он лежал зачарованный, тяжело дыша. Это был не художественный прием, который писатели-фантасты прошлого называли искривлением времени. Нет, это в самом деле книга или фильм, сюжет которых их затянуло. Происходящее, вымысел, фикция. Все они здесь, персонажи чьего-то сна. Он вернется, он вернется. Мы вернемся, мы вернемся. Я вернусь, вернусь домой. Он сорвался с койки и затряс сержанта Лайтбэди. Нам надо отсюда выбираться, прохрипел он. Тут что-то не так. Происходит что-то скверное. Я с самого начала пытался вам это объяснить, спокойно отозвался сержант Лайтбэди. Но мы ничего не можем поделать. Да тихо вы, губа ради!» — крикнул какой-то сержант, пытавшийся в море ведь нет делений на день и ночь, поспать. Вы не понимаете. Настоятельно хрипел, все еще дрожа трестрам. Все происходящее скверно потому, что в нем нет необходимости. Если нас хотят убить, так почему не сделать это прямо на месте? Почему нас не убили на Б6? Но они этого не хотят. Они хотят, чтобы мы прошли через иллюзию... «Иллюзию выбора», — отозвался сержант Лайтбоди. «Тут я склонен с вами согласиться. Думается, это будет обширная иллюзия. Надеюсь, не чрезмерно обширная. Но почему? Почему? Возможно, потому, что у нас есть правительство, которое считает, что у каждого должна быть иллюзия свободы воли. Тристран прислушался. Двигатели корабля гудели органными воздухозапорами, отдаваясь успокоительной вибрации в желудке, как от тепла настойка. Не знаю, мне все равно. Пришел корабельный дневальный, молодой человек, почти мальчишка, с лошадиными зубами и жилами на шее, которые вздувались как кабели. На нем была фуражка и нарукавная повязка с надписью «СОС». «Что там наверху происходит?» — спросил Трестрам. «Откуда мне знать? Надоело, черт побери, вот с ними таскаться. Меня капралом почтовой службы назначили». Он поперебирал письма. «Письма?» «Как будто мне больше делать нечего. Ротосвязи. Ха-ха, сволочная у нас работенка. Вот вам!» Он шваркнул пачку прямо на стол с картами. «Подваливай, смерть! Пойдем строить глазки ангелам!» «Где вы их взяли?» — недоуменно нахмурился сержант Лайтбоди. «В корабельной канцелярии. Там решили, что их нам сбросили вертолетом. Все рванулись за письмами. Возникла сутолока». «А мне только-только карта пришла», — заскулил один из игроков. Одно письмо было ему, одно Трестраму. Первое, его самое первое, его буквально и абсолютно первое с тех пор, как его завербовали, письмо. Такой поворот в сюжете, верно, ничего доброго не сулит? Трестрам узнал почерк, и от него ёкнуло сердце. Ослабший дрожащий, он лег на койку, чтобы, потея, лихорадочно вскрыть конверт. Да, да, да, да, это от нее, от его любящей. Сандал и камфорное дерево. Дрожайший трестрам. Перемены в безумном мире. Столько странного происходит. Расстались так горестно. Могу сказать только лишь, что люблю тебя, скучаю и тоскую по... Он перечитал письмо четыре раза, потом как будто лишился чувств. Придя в себя, он обнаружил, что все еще сжимает листок. «Ежедневно молюсь, чтобы море послало тебя ко мне. Люблю тебя, и мне очень жаль, если я причинила тебе боль. Возвращайся к своей... «Да, да, да, да, он выживет, выживет». Они до него не доберутся. Дрожа, он сполз с койки на пол, сжимая письмо, точно недельное жалование. Потом без стыда упал на колени, закрыл глаза и сложил руки. Сержант Лайтбеди уставился на него, разинув рот. Один из картежников сказал, «Придурок решил перекинуться словечком с вышестоящим». И сдал быстро и умело.